Глава вторая. Даур и Арней Когда-то, еще до Великого Вторжения, Виверны считались низшими и даже были обслугой лордов постепенно, конечно, выбились на более выгодные позиции, а кто-то и в аристократию. Как, например, тот покойник, что посмел посягнуть на собственность Адингтонов. Конечно, пока еще не покойник, да и посигнуть посмел, когда они о Фениксе ни сном, ни духом. Но кого это волнует? Уж точно не Арнея Аддингтона. Эта мерзость прикасалась к ней. Эта гадина смела претендовать на нее. Арне готов был убить каждого, кто посмел бы коснуться птахи даже мысленно. Дракхи или не Дракхи, замешаны в организации уличного разбоя в самом неблагополучном районе столицы, какая к Юрам разница? «Сейчас другое важнее». «Твой симбионт...» — хрипло проговорил Арней и сглотнул. «Он тоже?» «Да», — не стал юлить Даур. «Я сначала перестал его ощущать, потом увидел». Драк замолчал, нервно барабаня пальцами по столу, потом продолжил. Не поверил своим глазам, конечно, но потом... Потом он заговорил. Хмуро закончил за брата Арней. «У тебя то же самое?» Арней кивнул. «Моего даже ты слышал. Он как раз грозился повесить меня на собственном хвосте». Даур криво усмехнулся. «Моего тоже сложно назвать сладкой милочкой». «Он говорил с тобой? Угрожал?» Даур, казалось, не слышал брата. «Они — источник нашей силы, Арней. «Не они», — покачал головой золотой наследник. «Пламя. Они просто его жрут. Но теперь, когда они отдельно от нас проснулись, сила никуда не делась, если ты об этом». «Правда?» — одними губами спросил платиновый наследник. «Правда», — уверенно кивнул Арней. «Когда эти напали, ну, ночью, я уложил двоих магии с одного удара хотя симбионта во мне уже не было, я не чувствовал». «Это ведь из-за нее?» — спросил он после паузы. «Из-за Феникса? Другого объяснения просто нет». «Я сначала решил, что меня глючит», — признался Даур. «Думал, все, влип». «Так что, — сказал твой?» Платиновый наследник провел рукой по волосам, убирая прядь с лба. «Отхлебнул остывшего Тархе». Снова убрал наехавшую на глаза челку, сдавленно выругался. «Даур! Да хрень он какую-то нес!» Рявканье всегда сдержанного Даура Аддингтона заставило неожидающего от брата подобного проявления эмоций Арнея отпрянуть, а стоящую за барной стойкой Дессу и Анель вытянуться струной и часто захлопать наращенными ресницами. Арней не ожидал уже, что Даур ответит, и потому вздрогнул, услышав тихий голос брата. Сказал, что однажды я уже погиб из-за нее. Арней вскинул на брата взгляд. Из-за нее? Ну, или ради нее? Какая разница? Как бы, хм, охрененная такая разница, иронично заметил Арней. Даур поморщился и добавил нехотя. Сказал, что, умирая, я был бы рад погибнуть еще тысячи тысячи раз, только бы вернуть ее. «У тебя нет такого ощущения, когда ты рядом с ней?» «Когда я рядом с ней, у меня масса ощущений», — как-то невесело усмехнулся Даур. «А не Юра однообразные. «Шерт!» Игра слов прямо. «Я не о том», — сцепив зубы, покачал головой Арней. Золотой наследник пытался сохранить остатки терпения. Таким Даура он еще не видел. «Нас как будто подменили», — подумал Арней. Эта мысль насмешила, и хоть Арней ограничился лишь кривоватой усмешкой, почувствовал себя немного на высоте по сравнению с братом. Следом пришла еще одна мысль, что, конечно, легко быть на высоте рядом с психом. И не в этом ли крылся секрет всегда сдержанного, безупречного Даура? Рядом с ним, с Арнеем, с обычным Арнеем, а не с контуженным и отяжелевшим от эмоций Феникса, сошел бы за образец благоразумия даже бешеный прикон, у которого из-под носа уперли горшок с золотом. Конечно, на фоне такого легко быть образцом для подражания. Отвергнув эту мысль как недостойную, Арней все же закончил мысль. «У меня такое ощущение, что я знал ее раньше». «Я как будто вспоминаю, понимаешь?» «Понимаю», — хмуро кивнул Даур. «Так действует магия фениксов». «А если все же это не магия?» «Тогда что?» — криво дернул уголком рта Даур. «Хочешь сказать, что м, вы встречались раньше?» «Не знаю», — пожал плечами Арней. Он хотел добавить, «А вдруг правда она...» Что именно она, он так и не додумал. Слишком многое откликалось в нем, когда Ингури представала перед мысленным взором. Эмоции, предположения, догадки, чувства, подозрения. Добавить сюда распирающую боль в паху, какую-то болезненную жажду обладать, а еще укрыть, запереть от всего мира. Защитить? Естественно, защитить. Любой драк защищает свою собственность. Но разговор с братом не клеился, поэтому Арней промолчал. Он не верил своим глазам, глядя на близнеца, всегда сдержанного, рассудительного, платинового наследника, словно подменили. Хотя он сам вроде как настоял на этом разговоре. И там, на парковке, вел себя вполне адекватно. Даже ноутпад Птахи купил. И вообще выглядел убедительным. Но стоило ей скрыться из виду, Даур как с катушек слетел. «Спросить, что ли, о чем он собирался поговорить?» — подумал Арней. И снова промолчал. Что-то подсказывало ему. Спросит сейчас. Так ведь Даур из упрямства промолчит. Арней по себе знал. все таки братья. К тому же Флер спокойствия и умиротворения, окутавший его в те недолгие минуты, когда держал бессознательного феникса в своих руках, постепенно улетучивался, словно невидимая рука медленно, сантиметра за сантиметром, стягивала с Дракха невидимый покров. Ощущая подступающее раздражение, Арней понимал, что стоит и ему слететь с катушек, и даже пребывание в общественном месте их не остановит. Оба совсем не в том состоянии, чтобы рассуждать трезво. Харей задумчиво произнес вдруг Даур, и Арней вздрогнул. «Причем тут советник его императорского величества?» «Может, это правда? То, что о нем говорят?» «Ты о том, что он скрывал Феникса от императора?» приподнял брови Арней. «Вроде это и не тайна, Уже давно». Даур покачал головой. Безупречный лоб Дракха с платиновыми волосами Прорезали морщины. О том, что он отпустил Феникса.